Слава одиннадцатая Королева выглядела не так величественно, как он ожидал, и ростом была даже ниже кречет, но это никак не позволяло отнестись к ней легкомысленно. Власть она удерживала три десятка лет, и уже четырнадцать храбрых, но глупых претендентов успели тем временем расстаться с жизнью. Пурпур была самой старой и злобной правительницей во всей Пирии и притом союзницей песчаной принцессы Огонь, которая ненавидела пророчество и шесть лет назад уничтожила яйцо с пятым из драконят судьбы. Попасть в лапы небесной королевы страшнее, пожалуй, трудно что-то придумать. Глин попытался вспомнить о Пурпур что-нибудь еще, но кроме страха в голову ничего не лезло. Отпустив лапу цунами, небесная дракониха надела серебряный медальон себя на шею. Затем повернулась и задумчиво провела когтем по морде глина. — Как любопытно, земляной! Мы с твоим племенем на одной стороне. Как же ты можешь меня не знать? — Я же объясняла! — начала цунами, но королева оборвала ее, сердито щелкнув хвостом. — Пусть скажет земляной! — Мне нравится их голос, такой глубокий, ракочущий, и он так нервничает. — Говори! — Мы, э -э — заикаясь, начал Глин, — мы были под землей долго, всегда. Перехватив взгляд цунами, которая строила рожи из-за спины королевы, он запнулся. — Ну что же ей сказать? Очертания горных вершин над головой оделись золотым сиянием. Над пиреей вставало солнце. Пора отправляться на поиски друзей и поспешить, пока кречет не успела, обнаружив пропажу, выместить свой гнев на оставшихся. — Мы просто шли мимо, — выдавил, наконец, он. Рубиновая полоска над глазами королевы недоверчиво качнулась. — То есть, ну, вообще, для нас такая честь — это настолько... Кроме слова «страшно» ничего не придумывалось, — — Вообще-то нам пора. — Как, уже? — усмехнулась алая дракониха. — Прямо посреди беседы? — О, как это печально! Вы просто разрываете мне сердце. Хотелось еще столько о вас узнать. Она протянула лапу и приподняла глину подбородок. — И сдается мне, уйти вам отсюда можно разве что ко мне в небесный дворец. Разве не заманчиво звучит? Только не говорите «нет, я этого не перенесу». Вы как раз те, кто мне нужен. Глин не представлял, что она имеет в виду, но спросить не мог. Так оцепенел от ужаса. Глядя в безжалостные желтые глаза, он впервые подумал, что кречет, наверное, была права. Лучше уж всю жизнь прятаться под горой, вдали от кровавых драконьих смут. Он видел, как цунами за спиной у пурпур... Подняла воришкин коготь. Драконята опасливо переглянулись. Как же не хочется наживать такого сильного и опасного врага! Однако рассказывать королеве правду было никак нельзя. Тогда снова плен, если не хуже. Либо она, либо огонь запросто убьют обоих, чтобы помешать пророчеству сбыться. А если уйти с ней молча, кто поможет друзьям в подземелье? Глин чуть заметно кивнул цунами. «Давай!» Выбора нет. Длинный железный коготь вонзился в самое уязвимое место на хвосте драконихи и глубоко ушел в мягкую землю. Королева издала оглушительный рев, полный ярости и боли. Отчаянно, крутя головой, она плевалась огнем во все стороны. «Бежим!» — крикнула цунами. Увернувшись в перекате от выплеска в драконь его пламени, она подтолкнула глина и, и он взвился в небо. Огонь едва успела полить кончики задних лап. Цунами летела рядом, работая крыльями, как одержимое, хотя было видно, что плечо еще болит. «Это ненадолго!» — крикнула она, поднимаясь над утесом. «Быстрее! Надо укрыться в горах!» Миновав дыру в скале, откуда вырывался и падал вниз водный поток, дракончики поднимались все выше и выше, пока не достигли скалистого плато, покрытого темной зеленью деревьев и кустов. Горы нависали над головой, вздымаясь до самого неба. Непостижимо величественные, невероятно огромные. Цепь острых пиков, похожая на драконью челюсть, уходила на север и на юг, и ей не было видно конца. Глин совсем поник духом. «Как отыскать друзей в этом бесконечном нагромождении? Мир так огромен! Разве способны пятеро маленьких драконят его спасти?» Цунами летело впереди у самой земли, огибая высокие древесные стволы и заглядывая в темные ущелья. Ее крылья с каждым взмахом двигались все увереннее. Солнце уже поднималось над горами и слепило глаза глин не привык к такому яркому свету а ведь еще только наступил рассвет что же будет в полдень сюда крикнула цунами кивая на темную впадину в крутом горном склоне драконята опустились на каменный уступ перед небольшой пещерой откуда открывался обзор в сторону плато и окружающих долин глин выглядывал с опаской но никаких признаков погони не заметил и рокот водопада вдали был едва слышен И как ты только решилась!» — дракончик взглянул на цунами. «Другого выхода не было», — объяснила она, но без своей обычной уверенности. Озабоченно почесала жабры и направилась в пещеру посмотреть, нет ли там кого-нибудь. Глин очень хотел ее успокоить, но и сам весь издергался. Прикрыв глаза, он повернулся к солнцу, впитывая тепло всем телом. «Да ты прямо сияешь!» удивилась цунами, взглянув на него из пещеры. Вот не думала, что земляные тоже разноцветные. Он открыл глаза и осмотрел себя со всех сторон. Привычная бурая чешуя оттенка болотной тины от рожек до когтей на ярком свету переливалась золотистыми янтарными искорками. И даже сам бурый цвет казался глубже и теплее словно у сундука из красного дерева, в котором ласт хранил самые ценные и хрупкие свитки. <bilmiyorum> подивился он. «Такой хорошенький!» — хихикнула цунами, выходя наружу. грин посмотрел на нее и ахнул. Солнце сверкало на ее чешуе сапфирами и изумрудами, как на изысканной драгоценности. Оттенки переливались, будто колышущиеся летние листва — или поверхность моря. Он сразу подумал об Ореоле. Какой же предстало бы здесь радужная если даже в мрачных пещерах она поражала всех своей красотой? Наверное, даже смотреть было бы трудно. Ореола! Он снова прищурился, вглядываясь в горный пейзаж. Вход в пещеры мог открываться из любой расщелины или нагромождения скал. Если бы знать, какой он снаружи и куда ни глянь, никаких признаков дыма. Солнце уже оторвалось от горизонта и медленно карабкалось на небо, затмевая заходящие луны своим сиянием. Над отдаленными пиками мерцали какие-то красноватые тени, и глинн не сразу понял, что это. Сначала казалось, что птицы, и только заметив отблески огня, он догадался. Драконы! Над их пещерами — королевство небесных. Звездокрыл не ошибся. Как же теперь удрать? Королева Пурпур наверняка так и рыщет повсюду, исходя злобой. Цунами вдруг толкнула глина в плечо. «Смотри!» — показала она. Ниже по склону курился дымок. Дракончики взмыли в воздух. Дыра в скале была окружена густым кустарником, так что сесть рядом было невозможно, но по форме очень походило на окошко в потолке учебной пещеры. «Наконец-то!» Они кругами вились вокруг столба дыма, пытаясь заглянуть внутрь. «Звездокрыл и солнышко где-то там, прямо под нами!» Глин принюхался. «Точно! Дым явно отдавал горелыми свитками. Бедный звездокрыл! Чем ему пришлось пожертвовать?» «Мы совсем близко. Осталось найти вход», — сказала цунами. Опустившись на скалистый склон, она принялась мерить шагами расстояние, прикидывая, в какой стороне может быть входной туннель. Глин продолжал выписывать круги у нее над головой. У него вдруг возникло странное чувство. Похоже было, когда он рассматривал вывихнутое крыло и почему-то знал, что сумеет его вправить. Пещеры внизу были знакомы, как собственные когти. Он ходил по тем коридорам миллион раз. Со стороны... Слабо доносился шум водопада. — Ага, значит, подземная река течет туда, а, стало быть, туннель из учебки в главную пещеру должен проходить под тем утесом. Сюда — Сюда! — позвал он цунами, опускаясь на скалу. — Вход вон там! — он обернулся, показывая. — В том ущелье! — кивнуло цунами. Заглянув в глубокую расселину, они увидели внизу речушку с дном из мелкого гравия и песчаными берегами. Расправив крылья, чтобы замедлить падение, Глин прыгнул вниз и с хлюпаньем приземлился, расплескивая лапами жидкую грязь. Его охватила злость. Теплая земля и солнце. Здесь совсем рядом. Что стоило воспитателям иногда выводить драконят на свежий воздух? Пускай хоть изредка, хоть на минутку, и жизнь в пещерах стала бы совсем другой. Нет, понятно. Все ради безопасности, так они скажут. Вдруг заметят сверху небесные драконы. И все же Глин чувствовал, что главная причина — в недоверии. Взрослые боялись, что их подопечные разлетятся. Думали, они такие глупые и не смогут оценить опасность. Он в сердцах рванул когтями речное дно, осыпая гравием узкие стены ущелья. «А почему сначала не проверить? Не дать возможность показать себя?» «Ну ладно он сам». Раз уж так плохо повел себя, когда вылупился из яйца. А остальные? Они-то в чем провинились? Цунами шлепнулось рядом и кивнуло на кучу замшелых булыжников впереди. Проверим? Они побрели по мелководью, увязая выли, но глин вдруг остановился и удержал цунами. Глянь-ка, следы! На песчаном берегу глубоко отпечатались драконьи лапы, а между ними длинная полоса от волочащегося хвоста. Чуть дальше следы исчезали. Дракон поднялся в воздух. Глин примерил свою лапу к одному из отпечатков. Здесь прошел кто-то взрослый и очень большой. — Если они идут от нашей пещеры, — сказала цунами, — то это кречет. — Почему именно она? — цунами показала на свой собственный след. — Видишь, у меня перепонки. А там их нет. Провидец был здесь вчера, а следы совсем свежие. «Четыре лапы — значит, не бархан!» «Ну да, конечно!» — кивнул Глин, чувствуя себя дураком. «Обратных следов нет!» — с азартом продолжала цунами. «Если Кречет пошла нас искать, то еще не вернулась! Самое время выручать наших!» Она побежала по речному берегу, всматриваясь в цепочку следов. «Быстрее, Глин!» Он кинулся в догонку Вскоре оба уже стояли у нагромождения валунов. За ними в склоне ущелья оказалась темная дыра, которую снаружи было не разглядеть, если о ней не знать. — Вот и вход! — объявила цунами. — Почему она не стерла следы? — забеспокоился Глин. — Может, ловушка? Цунами решительно покачала головой. — Откуда ей знать, что мы вернемся за остальными? Ей этого не понять. На нашем месте она была бы уже далеко. — И в самом деле кречит никогда не считала, что драконы должны держать слово и заботиться о других. «Она просто спешила отыскать нас!» — заключила цунами. Глин с тревогой взглянул на небо. «Да чего же кречит должно быть разозлилась, если даже не подумала об осторожности?» Пригнувшись, цунами исчезла в дыре. Глин скользнул следом. Он давно согрелся, и огонь послушно вырвался из его пасти, освещая темный проход. Впереди слабо светился хвост цунами. Туннель резко поворачивал вправо, потом влево, затем спускался вниз. Последний поворот, и путь оказался перегорожен громадным серым валуном. Сердце Углина подпрыгнуло в груди. Нашли! По ту сторону была тюрьма, где драконята провели всю свою жизнь.